Глава четырнадцатая. Смерть во спасение. Марайна спешилась возле высоких врат крепости Люксентоль, столицы Ментилии. С неба лил холодный дождь, заставляя колдунью тратить силы на поддержание тепла. На ночь врата всегда закрывали, а стражи никого не пропускали, разве что за исключением самого короля Минира. Так издревле сложилось, и Марайна не стала исключением. Ее ожидала промозглая ночь в лагере. С тех пор, как Лаэль сдался врагам, окружающий мир потерял свои краски. Здесь царила поздняя осень, серость и чернота дождливой ночи. Отряд чародейки шел всю ночь с перерывами для отдыха лошадей, и до рассвета они просидели в палатках. Марайна так и не сомкнула глаз. К утру дождь закончился, но тракт размыло. Уставшие с дороги путники направились прямиком во дворец. Чародейка предоставила на входе в резиденцию свои походные грамоты, и стражники пропустили их без лишних вопросов. Слуги расселили отряд по гостевым комнатам, и Марайна наконец-то смогла принять ванну. Две эльфийки на службе у короля Минира наполнили чугунную ванну водой, добавили мыльного раствора с ароматом лаванды и оставили чердейку наедине с собой. Только она успела расслабиться, как в дверь ванной комнаты постучали. «Входите!» — крикнула она и опустила взгляд, удостоверившись, что все ее прелести прикрыты мыльной пеной. Служанка осторожно вошла в комнату, словно боялась быть наказанной за беспокойство госпожи. «Метро!» Черноволосая девушка слегка поклонилась. Вас хочет видеть король. Так скоро. Марайна выпрямила спину, пена медленно стекала с ее округлостей. Да, мэтро, я приготовлю вам наряд. И про мою подругу не забудь. Она должна выглядеть как настоящая королева. Марайна потянулась к бокалу, ожидавшему ее на бортике ванны. Да, мэтро! Чародейка махнула рукой, показывая, что служанке следует уйти. Девушка снова поклонилась и вышла из комнаты, прикрыв за собой скрипучую дверь. В спальне Марайну ждало пышное синее платье, какие носят местные придворные дамы. Служанки затянули на ней тугой корсет. Декольте выделяло пышную грудь. Марайна чувствовала себя некомфортно, но ей безумно нравилось отражение в зеркале. Голубые глаза подведены сурьмой, а черные волосы заплетены в локоны. Она вышла из покоев и встретила рыжеволосую девушку с высокой прической. Не сразу узнала Израиль, которая больше не походила на несуразного мальчика. Служанки сделали ей легкий макияж и нарядили в пышное платье цвета слоновой кости, на фоне которого волосы эльфийки казались чересчур яркими. Теперь ты больше похожа на ту, кем являешься. Марайна прокомментировала наряд. «Благодарю». Израиль повела бробью и присела в реверансе. «Когда ты успела научиться манерам?» «Не стоит язвить королеве. Я могу утратить свою благосклонность к тебе». Эльфийка победно улыбнулась, развернулась и посеменила по коридору. Марайна хмыкнула и направилась следом. Впереди девушек шла одна из служанок. Низкорослая эльфийка не путалась в лабиринте коридоров огромного замка. Никто не мог составить карту этого величественного сооружения, где каждый правитель достраивал что-то новое. А на некоторых этажах маги и вовсе наложили запутывающее заклинание, дабы случайные гости не заходили в их обитель. Тронный зал располагался на первом этаже, но в самой глубине замка. Так делалось, чтобы гости проделывали длинный путь по богато украшенным коридорам. Восхищались роскошью дворца. Со стен на девушек смотрела вся династия королевской семьи. И портрет короля Минира был последним перед входом в тронный зал. Вооруженные алебардами стражники статуями стояли возле высокой арки, распахнутых внутрь створок дверей. Их украшали золотые узоры, в которых угадывались руны защитных заклинаний. Служанка поклонилась девушкам и сообщила, что дальше ей идти нельзя. Израиль вежливо ее поблагодарила и прошла в арку первой. Чародейка вошла следом в ярко освещенный зал. Светошары на люстрах высоких потолков делали помещение ярче, чем если бы его освещал дневной свет. Дорожка из белой плитки среди пола черного мрамора вела к возвышению. Десять ступенек лестницы отделяли короля от девушек, которые встали рядом друг с другом. Согласно этикету, они присели в реверансе и чуть не столкнулись руками, придерживающими юбки. Марайна подняла взгляд на короля. Он же смотрел лишь на ее декольте. Подле него стоял Доран Омери, высокий мужчина. За ее долгое отсутствие он успел обзвестись сединой и потерял значительную часть волос. Герцог представил Марайну королю и попросил эльфийку назвать свое имя. Ваше Величество, начала эльфийка с гордо поднятой головой. Меня зовут Израиль Кирина Уэль Тренте. — Я дочь и наследница покойного короля Нортерида. Минир перевел взгляд на эльфейку. С задумчивым выражением почесал аккуратно подстриженную черную бороду. — Зачем ты пришла в мои земли, королева? Его вот тон был пренебрежительным. — Дом огня приветствует тебя, гореть врагам твоим от огня ворцифера. На одном дыхании произнесла эльфейка. Лицо пожилого герцога вытянулось. Он спустился по ступенькам к девушкам и спросил. «Вы нашли моего старшего сына?» «Да, но вам не понравится, что с ним сотворили». Вклинилась Марайна. «Перед смертью в огненных пещерах он договорился с моим братом о помощи. И хочу заверить вас, ваше величество, что эльфы готовы приложить все усилия ради победы в войне». Герцог ждал ответа короля. Смотрел на чародейку и не смел задавать нужный вопрос. «Благодарю за помощь, королева. Весной она нам пригодится. Понадобится ли тебе помощь в сборе и вооружении людей?» «Понадобится. Ваше Величество, у меня ничего, кроме титула и нескольких тысяч верных мне эльфов». «Они готовы положить голову за тебя?» Израиль на миг задумалась, но быстро опомнилась и ответила. Да, ради возвращения лесов мои эльфы пойдут на все. Ты же понимаешь, что моя цель — сохранение собственных границ. И если весенняя кампания пройдет успешно, у меня не останется сил на отвоевание лесов. Да и в процветающие времена у Ментили не было большого войска, способного покрывать пограничные и антильские леса. Я понимаю. Но, как вы сказали, если весенняя кампания пройдет успешно, у оставшихся эльфов будет возможность добить врага и значительно сдвинуть границы. Король хмыкнул, Судя по выражению округлого лица, он не верил в успешность затеи эльфийки. — Мой король, у нас будет шанс победить, если уничтожить главное оружие врага. Марайна перешла к сути, и ей было больно это говорить. Она взяла герцога за руку и продолжила: «Вашего сына, мессир, не просто убили в огненных пещерах, но и поработили его душу». Колдунья запнулась, сжимала руку старика, а на глаза наворачивались слезы. Ты можешь сказать, как есть, я выдержу эту правду. Марайна кивнула и продолжила. Алхимики Эйролана поместили его душу в тело воина, и он не может противостоять их воле. Но это не самое страшное. У нее сбилось дыхание, слезы вырвались наружу, несмотря на всю неуместность. Они поместили его в тело моего мужа и сделали самым мощным усилителем магии из всех, что я встречала. — И как его уничтожить? — обыденным тоном спросил король. Руки герцога дрожали, но он не смел возразить правителю. Интересы королевства превыше собственных. По щекам чародейки потекли горькие слезы. Она не выдержала, не могла ответить. Вместо нее это сделала Израиль. Эльфийка поведала королю и герцогу подробный план, который они составили по пути к замку. «Я отправлю лучших шпионов». Он не должен дожить до весны, — заключил король. Чародейка успокоилась, взяла себя в руки и отправила эмоции в самый потаенный уголок души. — Мой король, позвольте сопровождать их. Доран поднялся по ступенькам и встал возле трона. — Исключено. Ты мне нужен здесь живым. Ваше Величество, позвольте мне проститься с сыном, а большим... — Не смею просить. Минир сжал лежащую на подлокотнике трона ладонь в кулак. — Нет, это окончательное решение. Лучше обеспечь наших гостей всем необходимым. Нужно разнести по королевству весть, что с нами эльфийская королева. Тогда остроухие сами подтянутся к столице. — Да, ваше величество. Доран вышел из тронного зала вместе с девушками. «Передашь шпионам весточку от меня, пусть подкинут письмо, а потом...» Марайна не смогла закончить. Ее сердце бешено заколотилось. «Дорогая, я передам ему лично», — прошептал он ей на ухо. «Но, мессир...» — он приложил палец к губам. «Позже». Первый снег укутал столицу Эролана белоснежным покрывалом. Прошло 30 лун с той ночи, когда мы обнаружили бабку Сарката живой. И с тех пор мы об этом не говорили, но юноша сильно изменился. Снежные хлопья оседали на новом магическом куполе внешнего двора. Архимаг следил за его целостностью на каждой тренировке. Защита была настолько сильна, что в моменты подпитки становилась материальной. Уртан наблюдал с балкона третьего этажа, пока на арену выходили лучшие колдуны Дома Магии. Начали с двоих, но Саркат побеждал, как правило, за одну-две атаки и пока никого не убил. Число противников постепенно росло, и сегодня против нас вышел десяток опытных боевых магов. Среди них был старик в черной мантии, знакомый по сражению в трактире. Я намеревался отомстить за свое поражение. Несмотря на то, что колдун выглядел так, словно прожил на свете больше сотни циклов, его магия была сильна, и я это чувствовал. Противники связали себя магическими узами и окружили нас, стоявших спиной друг к другу. Я действовал по выработанной стратегии. Выхватил из ножен меч и ринулся к нападавшим. Старик в черном активировал защитное плетение. То самое, что я не смог разрубить в прошлый раз. Лезвие ударилось о магическую защиту, как о непробиваемое вулканическое стекло. Магия доспеха искрила. Колдуны в такт нашептывали опасное заклинание. Саркат подкрался со спины и положил ладонь на мой наплечник. В его глазах заискрили молнии, а рука поднялась. Вокруг нас образовалось огненное кольцо. Мы медленно шли к центру арены. Слушали бормотание противников, силясь не упустить последнее слово заклинания. Огненное кольцо расширялось и утолщалось. Саркат вливал в него громадное количество энергии, и, видимо, зашитому во мне артефакту, это не понравилось, и он забрал львиную долю моих человеческих сил. Ноги подкосились. «Хватит!» Я повторил несколько раз, прежде чем Саркат услышал и убрал руку. Огненное кольцо взорвалось, но не задело то, что находилось внутри окружности. Песок расплавился по четкому кругу вокруг нас. Магов вскрывал черный дым, но это не помешало им произнести последнее слово. Земля заходила ходуном. Я чуть не упал, но юный маг подхватил меня за локоть. Усилитель продолжил передавать энергию до боли в груди. Саркат заставил десять молний одновременно ударить по магам. Связывающая защита сработала, никто не пострадал. Куски земли поднимались, словно живые. Они стремительно складывались в громадное существо. «Великий окрес! Да это же голем!» — скрикнул парнишка, припоминая одного из высших светлых богов. Так прикончи его. Я воткнул лезвие меча в песок и оперся обеими руками на рукоять. Ноги не слушались, но всеми силами я старался этого не показывать. Из руки парня полились потоки синего пламени. Голем шел к нам на перекор контратаки. Мне нужна вторая рука, предупредил Саркат и убрал ладонь с моего плеча. У него накопилось достаточно магии, чтобы продолжать атаку. Я оставил одну руку на рукояти меча, а вторую положил на плечо союзника. Огненные всполохи, льющиеся из обеих рук мальчишки, заискрили настоящими молниями. Он смешал боевые плетения. Это могло выйти из-под контроля. Громадная туша земляного голема замедлялась. Места попадания молний стекленели, разбивались мелкими осколками и падали на песок. Десятка магов бормотала новое заклинание. — Как нам разбить их защиту? — выкрикнул я, дабы перебить шум атаки. — Не знаю! — процедил Саркат. Голем остановился в трех шагах от нас. Парень выкрикнул, а пламя в его руках сменилось широкими полосами фиолетовых молний. Воздух заискрился от напряжения. Ноги земляного монстра обратились в стекло и рассыпались под его тушей. Уродливая голова упала на песок, земляной рот продолжал открываться. Располовиненный монстр полз на культях. Молния трезубцем впилась в его голову, рот застыл в безмолвном крике. Саркат тряхнул землю, и голем распался на мелкие осколки, посыпавшиеся к моим ногам. Мы не успели отдышаться, как маги атаковали. Над нами выросла огненная клетка и принялась сжиматься. Саркат достал из земных недр столько воды, сколько мог, но поддерживаемое магией пламя не затухало. Я постарался ровно встать на ноги и поднял над головой меч. Лезвие пронзило нависшее над нами плетение. Лицо мальчишки исказило злоба, а глаза блестели чистым безумием. Он дернул плечом, и я убрал руку. Подошел к незнакомому бледнокожему магу в красной мантии. Противник, в такт с остальными, шептал заклинание. Саркат встал напротив и, четко выговаривая каждое слово, произнес Бели, видим, Витчи Морф! Лицо противника исказилось. Он не мог поверить, что кто-то использует заклинание смерти на тренировке. Убийственному заговору не помешала мощная защита. Связующая цепь разорвалась. Светловолосый маг упал на колени, схватился за грудь. Изо рта полились струи крови. Девять колдунов приблизились, положили его на спину и пытались помочь. Но против заклинания смерти нет лекарства. И если бы оно не действовало лишь на близком расстоянии, и не было признано вне закона. Маги только им и пользовались бы. «Зачем ты это сделал?» – завопил я, наблюдая за умирающим юношей. «Это был единственный способ победить», – обыденно ответил Саркат, приближаясь ко мне. «Это тренировка! Он бы нас не убил, ты понимаешь?» Парень в ответ хмыкнул. Судя по физиономии, он собрался ответить что-то язвительное. Но громоподобный голос ректора – разразился по всему двору. ⁇ Саркат, немедленно поднимайся ко мне ⁇ Парень нахмурился, но покинул арену. А я остался наблюдать, как мертвое тело юного мага уносят на воздушных носилках. С каждым боем саркат становился сильнее, и это пугало меня. Вечер я провел в библиотеке дома магии читая об уникальных дарах магии, с какими редко рождаются люди. И если особенность сарката, управление всеми стихиями, я встречал в каждой книге, то о способностях Израиль не нашел ничего. Пальцы неспешно листали страницы. Взгляд застывал на необычных схемах плетений, присущих тому или иному дару. За соседним столом сидели мои новые охранники – Они не выделялись добросовестной работой, но везде следовали за мной. В почитальной зоне слонялось много людей, но я их не замечал, пока мимо моего стола не прошла фигура в сером одеянии. Старик с непримечательным лицом, но прямой осанкой. Про таких людей говорят ничего особенного и не замечают в толпе. Человек присел напротив меня, хотя с десяток столов были свободны. Я сделал вид, что не замечаю его, и продолжил читать книгу. Он начал читать свою. Посидел так недолго и поднялся, но оставил на столе книгу. Это показалось странным. Я воровато огляделся по сторонам, но незнакомец исчез из виду. Притянул к себе его книгу и раскрыл на первой странице. Делал это обыденно, дабы не привлекать внимания. Мои соглядатые не отводили взглядов от книг явно эротического содержания. Пролистал книгу и обнаружил сложенный пополам лист. Развернул и прочитал: "Мой дорогой Варан, это будут мои прощальные слова. Ты пожертвовал своей свободой, дабы спасти меня, но я вынужден просить тебя о большем. Если Эролан использует тебя то выиграет весеннюю кампанию и пострадают все жители Ментилии. Не дай им это сделать. Достаточно произнести одно слово «Манрулан», и твоя душа обретет заслуженный покой. Я верю, что твои принципы нерушимы, но если ты не сможешь этого сделать, то это произнесут за тебя. С любовью, твоя дорогая Марайна. Положи послание в книгу, и оно исчезнет. Я сложил лист пополам, вернул на прежнее место и пододвинул книгу к краю стола. Взгляд опустился к страницам, которые недавно читал. Но теперь не мог сосредоточиться на тексте. Зачем узнавать что-то новое, когда за углом подстерегает смерть с ее костяным кинжалом? Незнакомец вернулся, также присел и недолго почитал книгу, где спряталось письмо. Перед тем, как уйти, он бросил в мою сторону вопросительный взгляд. Я еле заметно кивнул. До заката сидел в библиотеке, погруженный в свои мысли. Мне давно следовало умереть. Я уходил, оставив на столе книги. Не намеревался сюда возвращаться. Охранники посеменили за мной, проигнорировав оставленные фолианты. Спустился по лестнице и вышел во внешний двор башни. Последствия утренней тренировки почти устранили, а защиту купола ослабили. Пушинки снега падали на шуршащий под ногами песок и просеивались вместе со осколками стекла, которые, чье-то умелое магическое плетение, доставало и уничтожало, обращая в мельчайшие крупицы праха. Я взглянул на небо. Белые облака закрывали звезды. Луна спряталась в переходном цикле и грозила вернуться лишь через две ночи. Больше я не увижу ее. Сырость осени витала в воздухе. Ветер пригонял этот запах с лесов. Охранники остановились у стены башни, что-то обсуждая. Я медленно шагал вглубь большого двора. Для тренировок дворцовых солдат и то меньше земли выделяют. Неожиданно песок под ногами вздыбился, И я увидел того, кто занимался просеиванием осколков. Саркат сидел в центре двора и водил руками по песку. Неужто это то наказание, что придумал для него архимаг за хладнокровное убийство? Я приблизился и напоследок сказал все, что я о нем думаю. Ты заносчивый говнюк. Что? Он от изумления обернулся. Не мог позволить себе проиграть? Ты ради дрянных амбиций убил своего союзника. И быть тебе таким же психом, как твой папаша. Он разозлился и встал. Я пожалел, что вышел без доспеха. В руках парня засияли огненные искры, а мне не хотелось умирать в страданиях. Из губ сорвалось Манрулан. Охранники услышали переполох и ринулись в мою сторону. — Да как ты смеешь меня осуждать? — прокричал Саркат. Я не ответил. Сердце остановилось. Звон в ушах заглушил звуки окружающего мира. Я прикрыл виски и всем телом ощутил жар огня. Так у магов не возникнет лишних вопросов. Чувства притупились, я упал навзничь. Больше не мог дышать. Кожа плавилась, но страшней оказалась вспышка боли, пожирающая мозг, подобно сотне присосавшихся пиявок. Я не мог даже вскрикнуть перед тем, как пришла спасительная пустота.